Глава тридцать третья Сзади вдруг раздался многоголосый дикий вопль. С чего бы это? в с е в о л о д пристав в на стременах, оглянулся. Ага, твари, что гнались за ними от серебряных врат, тоже достигли темного воинства и теперь пытались продолжить погоню за живой кровью, прокладывая дорогу через р а т ь черного князя. о б е з у м е в ш и е упыри, одни лишившиеся своего властителя. Другие под властные чужой в о л е начали лютую грызню, полетели в стороны руки, ноги, головы, куски рваной плоти, п о л и л а с ь потоками черная кровь. Ладно, пусть грызутся, подольше бы. а т е ф т о н с к а я свинья проламывалась вперед, разбивая рыло, царапая бока, теряя отдельных всадников, но не замечая потерь. Защитники с т о р о ж н о пирали. Они входили в к о л ы ш а щ и е с я ряды завывающей нечисти, как раскаленный нож входит в слой белесого жира. Но ведь когда жира много и когда он лежит плотными слоями, даже горячий нож рано или поздно остынет и остановится. Упырей было много, слишком много. Они тонули в вязкой у п ы р и н о й массе и пропадали в ней безвозвратно. Они отчаянно барахтались. Они все еще рвались к ущелью, но заветная горловина была еще далеко. Конный клин уже сделал невозможное, прорубив широкую просеку, он прошел через бесчисленное воинство Черного князя добрую половину пути, но оставалась еще одна половина. И дальнейшая дорога будет многократно труднее, и стоить она будет больше й крови, быть может, всей их крови. И живой крови, и той серебряной водицы, что течет в жилах бернгардовых мертвецов. Движение побитого, помятого, густо в ы ч е р б л е н н о г о клиновидного с т р о я неумолимо замедлялось. Главные преимущества скорости, напор, были уже использованы. Основа набрать разгон невозможно, не дают, не позволяют. Упыри сами н а с е д а л и на шипы конских нагрудников, лезли под копыта и серебряные клинки. и сильные боевые кони постепенно сдавались, мечи и секиры всадников разили все так же быстро и беспощадно, лезвия в отделке из белого металла отсекали змееподобные руки целыми охапками, и г р о з д я м и с н о с и л и лысые в уродливых наростах черепа, б у л о в ы е ш е с т о п е р ы сминали плоть и кость, однако свинья увязла окончательно и бесповоротно, не имея уже возможности сходу преодолевать сопротивление противника. По н е в о л е приходилось громоздить у себя на пути завал ы из бледнокожих трупов, растущие груды п о с е ч е н н ы х тел еще больше препятствовали продвижению вперед, и все труднее было удерживать строй. И чем медленнее о с т а н о в и л с я конский шаг, тем больше потерни слативтонская свинья. Когти Крючья одного за другим сдергивались с седел всадников, и живых, и мертвых. А когда упыри не могли добраться до людей, они валили лошадей, подсекали ноги, раздирали прикрытые с е р е б р е н ы м и кольчужными попонами бока, спарывали животы и вырывали нагрудники вместе с ребрами. Сражавшиеся впереди умруны не поддавались вражескому напору. Если кто-то выбывал из рядов, образовавшуюся брешь мгновенно заполняли всадники, бившиеся рядом. Мертвая дружина Бернгарда постепенно стягивалась с фланга в к а в а н г а р д у и, пожалуй, только за счет этого голова свиньи еще держала форму непробиваемого треугольного клюва. Голова-то держала, но вот сзади, по бокам и в тылу, где нечисти теперь противостояли живые ратники, оставшиеся без прикрытия у мрунов, было совсем скверно. Там вовремя заменить павших уже не успевали. Свинья начинала разваливаться. В очередной раз, оглянувшись назад, Всеволод увидел в хвосте колонны смешавшиеся ряды и целый шлейф и з с п е ш е н н ы х решившихся коней либо вырванных из седел бойцов. Пешцы старались не отставать от конного строя, р а с с ы п а ю щ е г о с я и распадающегося, но еще слабо продвигавшегося вперед. Старались. И все же они отставали. Упыри отсекали пехоту от всадников, разбивали на групки, на тройки, на пары. а после захлестывали и раздирали в клочья с малым воем, если под когтями оказывалась живая человеческая плоть и кровь, укрытая посеребренной коркой доспеха, и с воем великим, если из рваных ран брызгала холодная серебряная водица, а жертва продолжала рубиться даже будучи исполосованной вдоль и поперек. Тёмное воинство пьющего, властвующего сминало всех, и живых, и неживых. Стварями, преследовавшими защитников с т р о ж и от серебряных врат и н а т к н у в ш и м и с я на врат черного князя, тоже уже было покончено. и с т е р з а н н а я и с л о м а н н а я свинья билась одна посреди белесового моря, и с и л ы ее стремительно т а я л и Море размывало этот ненадежный островок. з е в о л о д жаждал поскорее дать волю рукам и мечам, да какое там! Его буквально стиснули со всех сторон. Впереди плотными, стремя в стреме рядами рубятся мертвецы Бернгарда. Если падает один умрун, его место тут же занимает другой из внешних фланговых линий. Вправо влево тоже не свернуть. Там Бернгард, Сагаадай, И о р д е н с к и е рыцари в белых плащах, живые, мертвые, и назад поворотить никак. За спиной Конрад, Бранка, Золтан, Раду. также пожелавшая встать в голове строя, с ними тесной кучкой прочие воины, а следом напирают к и ф т о н ы и русские дружинники расположившиеся в загривке свиньи. Проталкиваться сейчас куда бы то ни было силой, значит ломать с в и н о е рыло изнутри, а ведь и с т р е е клинохудо бедно, но все же продвигается еще вперед, медленно, м а х о н ь к и м и шажками, но движется. По н е в о л е приходилось ждать своей очереди. Все Волоташ рычал от бессильной злобы. Еще бы! Вокруг с е ч а гибнут люди и нелюди, а ты сам как в порубе запертый. Не дергайся, р у с и ч придёт и твоё время, пробосил из-под шлема Бернгард. Проклятье! Такое впечатление, будто хитроумный магистр сознательно втиснул носителя изначальной крови в самое безопасное место. Но кто ж мог знать, что в голове Тевтонского строя окажется безопаснее, чем в тылу? Туда нужно было с т а н о в и т ь с я назад, не вперед. Там не осталось уже ни одного умруна. Там во всю бьются живые орденские рыцари и к н е х т ы татарские стрелки и русские дружинники, беспорядка и без строя рубятся, как могут. Ладно, скоро уже и здесь будет тоже, также, совсем скоро. Бернгард прав, время придёт, уже приходит. Ну вот и всё, пришло. Атака захлебнулась. Свинья встала, остановилась совсем. Податливая по сию пору стена у п ы р е оказалась вдруг непреодолимо упругой. у п е р ш и е с я в неё кони не желали больше идти дальше, потому что дальше пройти невозможно. Кони лишь всхрапывали в ответ на болезненные уколы шпор, мотали головами, разбрасывая к л о ч ь я п е н ы до жалоб наржали. А н е ч и с т ь окружает, обволакивает, наседает. Спереди, сзади, по флангам. Конный клин, выстроенный для стремительного прорыва, утратил свою пробивную силу и вместе с ней лишился основного своего предназначения. Свинья хороша в атаке, для оборонительного боя на одном месте такой строй не годится. Взломанные сзади фаланги разворачивались и раскрывались окончательно. Середина в ы п л е с к и в а л а наружу. Воины сторожи инстинктивно пытались выстроить защитный круг, свою последнюю крепость посреди вражеского войска. Многие спешивались. У лошадей больше не было проку, и некоторые отчаявшиеся бойцы попросту рубили коней сами. Все равно ведь уже, а так хоть не будут мешать, не сломают рядов. Иконская туша в посеребренных доспехах какой никакой, а все же укрытие от н е ч и с т и О дальнейшем продвижении больше не могло быть речи. Посыпавшуюся тевтонскую свинью из этой мясорубки теперь не вывести никому, никогда, ни почем. Всю нет, но... Когда и как это произошло, Всеволод уловил не сразу. Просто в смятом, р а з в а л и н о м и посечённом клине неожиданно обозначился разрыв. Сначала истончился строй в районе загривка свиньи, где распадались вдавленные внутрь фланги, а после два отряда по сию пору слитых воедино в друг оказались п о р а з н м Один тот, что сзади, тот, что побольше, состоявший уже в основной своей массе из п е ш ц е в изготовившихся к последнему оборонительному бою, н е п о в о р о т л и в а я о б л е п л е н н а я темными тварями т у л о в о с в и н ь и раздавшееся вширь и утратившее былую хищно вытянутую форму. Второй отряд впереди поменьше, небольшая плотная групка п живых всадников, с т и с н у ы е оконными умрунами. Да, именно так. Практически вся уцелевшая мертвая дружина Бернгарда стянулась к голове свиньи, окружив и надежно прикрыв ее со всех сторон. И голова, будто бы сама собой, отлипла от тела. Передние ряды по-прежнему держали изначальный строй, и о с т р о н о с о е р ы л о по-прежнему целила в ущелье. но голова была уже отделена и отсечена, а между двумя частями взломанного тевтонского клина упыри уже вгоняли свои собственные клинья. Кровопийцы вламывались в открывающийся проем, ширили его, оттесняя, отодвигая отряд Бернгарда прочь от основных сил. Наверное, еще можно было вернуться и попытаться заново срастить голову стуловым. Наверное. но свиная голова уже не потянет и не увлечет за собой застрявшие в у п ы р н о й массе задние ряды, за то сама такая маленькая, юркая, несокрушимая. с е в о л о т вдруг осознал, какой приказ звучит из-под опущенного забралки а в тонского магистра, осознав, что Бернгард, ты хочешь бросить их всех здесь? с е в о л о т вновь оглянулся назад. на своих дружинников, на саксонских рыцарей и к н е х т о в на татарских лучников, забывших о луках и орудовавших саблями и короткими копьями, на зноплеменные воины, спешившиеся, сбившиеся в круг стояли крепко, но надолго ли хватит их стойкости в открытом поле? Они знали, на что шли, отозвался Бернгард, и ты тоже знаешь, Русич. Наша цель мертвое озеро, и мы не можем задерживаться. Пока есть хоть какой-то шанс продвинуться вперед, пока мы живы, пока не взошло солнце и озерные воды не закрыли рудную черту, останавливаться нельзя. Понятно. Бернгард попросту избавлялся от о б у з ы Бернгард намеревался вести передовой отряд, сохранивший наибольшую боеспособность, дальше. А остальные? Остальные уже выполнили свою функцию, втиснув, пихнув. толкнув острие клина во вражеские ряды так глубоко, насколько это было возможно. Теперь с в и н о е рыло, по большей части состоявшее из неуязвимых умрунов, будет прорубаться самостоятельно. Огромосткое неповоротливое, обезглавленное и обречённое тулово должно оттянуть на себя силы противника, погибнуть и дать последний шанс оторвавшемуся авангарду. Разумно, правильно, но... Там мои люди, Бернгард. Добрая половина русских дружинников билась сейчас в окружённом упырями тулове. И мои, сверкнул глазами Сагаадай. Да уж, Юзбаши ещё хуже. Вся его невеликая дружина осталась сзади. И твои, между прочим, тоже, Бернгард, заметил в с е в о л о д и плюнул в сердцах. Хотя, конечно, что тебе люди? Что люди черному князю на кровавую кормушку, которого претендуют другие князья? Если мы останемся с ними, что это изменит? – спросил Бернгард. – Да ничего. Разве что подарит всем им несколько лишних минут жизни. А так ничего. Разумом Всеволод все понимал, но не сердцем. Разум убеждал следовать воле магистра, сердце противилось, а в р а г н а с е д а л и стоять на месте смерть и пробиваться назад смерть и двигаться дальше тоже в общем-то верная гибель однако если идти вперед к ущелью будет хоть какая-то цель перед смертью надежда какая-то так что же уходить бросив пол дружины но д о л ж н о ли воеводе поступать так а д о л ж н о ли иначе если только так и можно нужно